Новелла восьмая Среди простых людей в ходу есть поговорка «Коли худой человек слывет хорошим, хоть и сделает дурно, тому не поверят». Это дает мне обильное содержание, чтобы побеседовать о предложенной мне задаче, а, кстати, и доказать, каково и сколь велико ханжество монахов, которые в пространных одеждах с искусственно бледными лицами, с голосами смиренными и заискивающими при попрошайничестве, громкими и страшными при порицании в других своих собственных пороков, доказывают, что они спасаются побираньем, а остальные – отдаваньем заявляют себя не людьми, старающимися подобно нам заслужить рай, а точно его собственниками и владельцами, раздающими всякому умирающему, согласно с завещанным им количеством денег, более или менее хорошее место. И чем обманывают, во-первых, самих себя, если они в это верят, а затем и тех, кто в этом верит им на слово. Если бы мне дозволено было сказать о них все, что следует, «Я тотчас доказала бы многим простецам, что они таят в своих обширных капюшонах. Дал бы Бог за их лганье, чтобы со всеми случилось то же, что с одним моноритом, уже не молодым, но считавшимся в Венеции одним из наибольших казуистов. О нем мне особенно хочется рассказать» дабы быть может смехом и потехой поднять ваш дух, исполненный жалости к смерти Гисмонды. Итак, достойные дамы, жил в Имоле человек преступного и порочного поведения по имени Берта де ла Масса. Постыдные дела которого хорошо знакомы жителям Имолы довели его до того, что там не верили не только его лжи, но даже когда он говорил и правду, поэтому. Увидев, что ему с его проделками здесь не место, он, отчаявшись, переехал в Венецию, в всякой мерзости, рассчитывая найти здесь иной способ для своих злостных деяний, чем находил в других местах. Точно совесть укорила его за все порочное, совершенное им в прошлом, представившись, что его обуяло великое смирение, и он стал набожным паче всякого другого. Он пошел в монастырь, и назвался братом Альбертом из Имолы. В таком облачении он начал представляться, что ведет суровую жизнь, усердно внушал покаяние и воздержание, и никогда не ел мяса и не пил вина, как бы они ни были ему по вкусу. Не успел никто и оглянуться, как из разбойника, сводника, обманщика и убийцы он сделался великим проповедником не оставляя вследствие этого указанных пороков, когда их можно было совершать в тайне. Кроме того, став священником, он у алтаря, когда служил, и многие то видели, постоянно проливал слезы о страстях Господних, ибо слезы почти ничего ему не стоили, лишь бы захотел. В скором времени, отчасти своими проповедями, отчасти слезами, Он сумел так подманить венецианцев, что стал верным исполнителем и хранителем почти всех духовных завещаний, какие там совершались, сберегателем денег у многих, духовным отцом и советодателем большей части мужчин и женщин. Так поступая, он из волка стал пастырем». И молва о его святости в тех местах была гораздо больше, чем когда-либо слава святого Франциска в Ассизе. Случилось, что одна молодая женщина, придурковатая и глупая по прозванию Мадонна Лизетта из дома Кверина, жена одного знатного купца, уехавшего на галерах во Фландрию, пошла с другими женщинами исповедаться у этого святого монаха. Когда она стояла перед ним на коленях и, как венецианка, а они все ветреные, рассказала ему кое-что о своих делах, брат Альберт спросил ее, нет ли у нее любовника. На это она ответила с сердитым лицом. «Что это? Отец-монах, у вас точно нет глаз? Разве моя красота представляется вам такой же, как красота вон тех?» У меня любовников было бы с лихвою, если бы я того захотела. Но не таковы мои прелести, чтобы я дозволила любить меня таким. Многих ли видите вы, чья красота была бы равна моей? И в раю я была бы красавицей. Кроме того, она столько еще наговорила об этой своей красоте, что было противно слушать. «Брат Альберт!» тотчас же догадался, что она с придурью. И так как ему представилось, что это почва для его манипуляций, он внезапно и безмерно в нее влюбился. Но, оставляя увещание до более удобного времени, он, дабы показаться святым человеком, принялся на этот раз упрекать ее, говоря, что это тщеславие, и далее в том же роде. Посему женщина сказала ему, что он дурак, и не понимает, что одна красота стоит более другой. Вследствие этого брат Альберт, не желая слишком ее разгневать, исповедав ее, отпустил с другими. Обождав несколько дней, взяв с собой верного товарища, он отправился в дом Мадонны Лизетты, и, отойдя с нею в сторонку в одну комнату, где никто не мог его видеть, бросился перед нею на колени и сказал «Мадонна, умоляю вас Богом, простите мне, что я сказал вам в воскресенье, когда вы говорили мне о своей красоте, ибо я так жестоко был избит в следующую ночь, что потом не мог встать с постели до сегодня». «А кто побил вас таким образом?» спросила дурочка, сказал брат Альберт. «Я объясню вам, кто». Когда я ночью стоял на молитве, как то делаю обыкновенно, я внезапно увидел в моей келье великий свет, и не успел я обернуться, дабы посмотреть, что это такое, как узрел над собою прекраснейшего юношу с толстой палкой в руке, который, схватив меня за капюшон и повергнув к своим ногам, столько мне всыпал, что совсем изломал меня. Когда я спросил его потом, зачем он это сделал, он отвечал, за то, что ты осмелился сегодня порицать небесные прелести Мадонны Лизетты, которую я люблю более всего. Тогда я спросил, кто же вы? На это он ответил, что он ангел. О, господин мой, говорю я, простите меня, умоляю вас. Тогда он сказал, «Я прощаю тебе с тем условием, чтобы ты отправился к ней как можно скорее и спросил себе прощения. Если она не простит тебе, я сюда вернусь и так тебя угощу, что ты будешь охать, пока жив». То, что он сказал потом, я не осмеливаюсь передать вам, если наперед вы меня не простите.